Глава четырнадцатая. Врата. Следующий. Я провел через ритуал почти всех членов своего отряда, кроме одного. «Я тебе не верю!» — Шилов единственный отказался от шанса стать сильнее. «Ты, кот, все, что ты делаешь, ты делаешь только ради себя, и я не дам тебе себя использовать!» В ответ на такую пафосную речь я только тяжело вздохнул и пожал плечами. Причинять добро — это точно не то, чем я планирую заниматься. Нет, значит, нет. Для моих целей хватит и тех новоявленных князей, что я уже создал. Черт, и почему я раньше не подумал о таком способе разделения силы? Все же мирное время притупляет остроту ума. А то ведь можно было бы и Маю усилить. А если бы я знал про ежегодное сокращение потенциала, то и его бы обошел» просто передал бы все накопленные проценты другому человеку, а потом бы забрал обратно, начав отсчет заново. Но нечего жалеть о прошлом. Сейчас важнее сделать так, чтобы у меня не было поводов жалеть о настоящем. Что дальше? Олеся подошла ко мне и, в отличие от прошлых громогласных вопросов, когда она изображала народного лидера, на этот раз спросила тихо и спокойно. Что ж, похоже, пришло время рассказать народу о моем плане ради которого мне пришлось провернуть столь беспрецедентное усиление. «Мы ходили в одну сторону этого туннеля и узнали, что там нас ждут предатели-некроманты. С другой стороны находится неизвестный мир, откуда идут нескончаемые орды охотников, и откуда пришла Сафи. Там враги намного опаснее, но там нас не ждут». «Ты предлагаешь отправиться в мир за гранью?» Олеся задала этот вопрос шепотом но я был уверен, что его услышал каждый из членов нашего отряда. «Точно!» — я вскочил на ноги. «И думаю, нам пора выдвигаться». Вслед за мной встали и все остальные. Пара минут, и от нашей небольшой стоянки ничего не осталось. Мы снова бежали вперед, поглощая километры этой пустынной подземной дороги. Повороты тупики, сужения и расширения, заросли кристаллов, своими отражениями, словно переворачивающие весь мир вокруг. Я уже начал задумываться о том, что мог недооценить размах этой дороги смерти, и что, возможно, нам стоило взять небольшую паузу для отдыха, когда впереди забрезжило что-то новое. Ворота! Алекс, если не считать меня, лучше всех перенес наш переход, и вот именно он остановился рядом, указывая на огромные каменные створки. Сколько они в высоту? Наверное, метров пятьдесят. Так странно. А вот и Олеся нас догнала. Ворота, за которыми лишь голая стена. Ну, хотя бы они открыты. Я не стал поддерживать пессимистичный настрой девушки и подошел поближе к этим гигантам. Проход в мир за гранью находился по другую их сторону. В этом я уверен. Теперь нам надо только лишь придумать, как эти штуки активировать. Вот только, увы, пока никаких идей у меня нет. Может быть, послушать, что остальные думают по этому поводу? Я замер и начал прислушиваться к голосам у себя за спиной. «Вот это махина! Но они же не работают!» «Кот что-нибудь придумает?» «Ну да, если не он, то кто?» «Смотрите, какие красивые рисунки!» «Да, огонь, вода, ветер! Да тут, похоже, все виды известных стихий!» «Все виды стихий? А не может ли это быть подсказкой?» «Если ворота являются инструментом, создающим проход в другой мир», то энергия стихий вполне может оказаться той силой, что его запустит. Вот только как ее правильно подать? Просто приложить руки и создать водоворот стихий? Что-то мне подсказывает, вряд ли все это будет так просто. Впрочем, это не значит, что не нужно пробовать. Я подошел к ближайшему знаку пламени, создал на руке огненный шарик и попробовал соединить их. Ничего. Невозможно использовать энергию огня, недостаточная чистота «Чрезмерная мощность источника». «Вот значит как». Новые системные сообщения дали мне подсказку и запустили мысли на новый круг. Использование энергии стихий оказалось верным шагом, вот только делать это следует немного по-другому. Если с чистотой силы я не знаю, что делать, то вот второй пункт «Чрезмерную мощность источника» вполне можно исправить. «Это ведь про меня», То, что ворота не могут впитать энергию, пока я рядом, и словно бы удерживаю ее рядом с собой. И меня из этого уравнения убрать совсем несложно. «Ну что, народ, пришло время варить зелья!» Бодрым голосом я задал настрой и довольно отметил, как все сразу приободрились. «Еще бы! Приятно, когда лидер идет не наугад, а знает, что делает. Итак, мне нужно сто котлов и два человека на подхвате». Остальные могут пока отдохнуть и набраться сил. 115 котлов — это число, что я взял, исходя из количества нарисованных стихий на воротах. А вот два дополнительных котла пойдут на эксперименты. Сейчас я вам все объясню. Я оглядел Олесю и Смирнова, парочку, что решила остаться и помогать мне, в то время как остальные взялись за перепрофилирование площадки перед воротами в сонное царство. «Мы готовы!» Смирнов бодро горкнул и за себя, и за закатившую глаза Олесю. «Итак, для открытия ворот нам нужно напитать силой стихий каждой из рисунков. Я принялся делиться своими планами. Для этого мы будем создавать раствор из кристаллов, набранных в этой пещере». «Кристаллы не растворяются. Думаю, правильнее будет назвать это настойкой». Поверивший в себя Смирнов явно не мог держать себя в руках. «Название не важно». «Ваша главная задача — каждую минуту брать получившееся зелье из тестового котелка и проверять его на воротах. Один бегает, другой делает записи, фиксируя время и результаты. Все понятно?» «А почему бы не попробовать сразу использовать кристаллы вместо зелий? Приложим их и все дела!» Смирнов снова вылез с предложением, но на этот раз оно было вполне себе рабочим. «И как я сам не додумался!» Похоже, перенос в ад и все эти приключения без какого-либо отдыха не лучшим образом сказались на моей сообразительности. «Проверь!» Я кивнул парню, и тот, схватив один из кристаллов болота, моя немезида, побежал к воротам. «Не работает!» Через пару секунд до меня донесся крик. «Написано, что слишком твердая форма, невозможно усвоить, и чистота недостаточно. Тогда возвращайся, и дальше действуем уже по моему плану». Я вздохнул. С одной стороны, приятно, что мне не утерли нос, а с другой... Я был бы не против, если бы мы открыли ворота и таким способом. «Олеся, ты за главную, я пока тоже спать. Как только появятся первые результаты, сразу меня будите». И дождавшись, когда девушка кивнет, подтверждая, что все поняла, я отошел в сторону, вытащил из невидимого кармана спальник и, устроившись поудобнее, заснул, наверное, меньше, чем за секунду. Интересно, а есть ли чемпионат мира по скоростному погружению в сон?